Глава восьмая. Стол, плотно уставленный тарелками и блюдами, до краев заполненных различными яствами, тянулся, казалось, до горизонта. По крайней мере, мне, в одиночестве расположившемуся в его начале, казалось именно так. Выбор, с чего начать пиршество, был сложен, но я бывал и в куда более затруднительных ситуациях, а потому... Не тратя времени зря, схватил с ближайшего подноса толстую слегка изогнутую колбасу, немедленно откусив кусок прямо из середины ее податливого и мягкого тела. Рот немедленно обожгло огнем, и, проглотив острый кусок, я схватил со стола бокал полный красной жидкости. Прохладное, терпкое и чуть вяжущее рот вино Мгновенно погасил обушевавший во мне пожар, но голод, сжигавший меня изнутри, был сильнее. Отбросив колбасу, пододвигаю к себе блюдо, полное жареных крылышек. Но стоит моим пальцем коснуться их горячей и скользкой поверхности, как кто-то отвлекает меня. «Светозаров!» Рычу на нарушителя моего уединения — Но дерзкий, не обращая ровным счетом никакого внимания на мое недовольство, настаивает. «Старший лейтенант Светозаров!» Стол, полный деликатесов, исчезает, а его место занимает зал для брифингов, где ваш покорный слуга сейчас находится вместе с остальными камэсками длани. «Светозаров!» — голос Кальтуса холоден. «Вы, я вижу, соизволили вернуться. Что снилось?» «Не поделитесь ли с нами?» «Да бабы ему снились! Вон как облизывается!» Под общий гогот предполагает серый, но лишь мотаю головой. «Жратва снилась!» Обтираю действительно влажный рот, поднимая взгляд на кап-2. «Жратва, господин капитан второго ранга! И не сух паи, а нормальная еда!» «Колбаса мне снилась! Острая!» В зале для брифингов повисает тишина. «Острая», — вздыхает кто-то, — «с чесноком, да под... отставить!» — рубит на корню начавший зарождаться шум кальтус. «Мы здесь за другим собрались». Его можно понять, хоть прошла всего лишь неделя с того момента, как я побывал на вынужденной, но за этот срок переменилось решительно все. Жабы, словно очнувшиеся от своей спячки, переняли нашу тактику — выслов границам системы, куда как более крупные силы. Отчего уже мы наш флот, занявший орбиты вокруг второй, оказался в глухой блокаде. Пробить которую удавалось ой как редко. Жабы блокировали нас, мы блокировали планету, и все эти слои постоянно перемешивались, то тут, то там, вскипая короткими злыми схватками, обозленных до крайности противников. Надо признать, что они на нас особо не давили, предпочтя тактику измора открытым столкновением. Не чинили они преграды транспортам, покидавшим пределы системы. Но вот входящим их путь к нам был закрыт. Как я уже сказал, их тактика была полностью отзеркалена с нашей. Стоило только конвою оказаться в пространстве системы, как на него немедленно набрасывались стаи бомбардировщиков со всех сторон, прикрываемые перехватчиками и штурмовиками. Нет, мы, конечно же, прикрывали транспорта, полные военных припасов. Но удача была точно не на нашей стороне. Отбить удавалось один из пяти. Остальные, полные всего так остро необходимого, безвозвратно гибли, рассыпая по пустоте, ценное содержимое своих трюмов. И да, еда была среди тех припасов, потребность в которых мы ощутили практически сразу. Не могу сказать, что мы голодали. Нет, запасов сухпая на борту было более чем с избытком. Но согласитесь, одно дело день за днем жрать залитую кипятком лапшу и совсем другое впиться зубами в сочный кусок мяса. Ну или колбасы, сходный с той, что мне приснилось. И если с едой были проблемы, то вот с работой, я имею в виду боевые вылеты, вот с этим проблем не было. Мы, как и прежде, спали у своих машин, ожидая сигналы тревоги, и, как и прежде, брифинги проводились прямо в зале вылета, исключая разве что этот. Тот самый, на котором мне, задремавшему от недосыпа, приснился полный деликатесов стол. В общем, заканчивая вступление, скажу так. Жить было можно. Вот только хреновой была та жизнь. В остальном, — Кальтус резко свернул брифинг, — все как обычно. Конвои должны пройти. Должны. свободные. Детали заданий уже в бортовых компах. То, что конвои должны пройти, было ясно и без всего этого. Если нам еще было терпимо... Сухпая, повторюсь, было вдоволь, то вот пехоте, продолжавшей теснить жаб внизу, было куда как хуже. Прежде всего это касалось припасов, патронов, оружия и элементов брони. Еда, тот самый сухпай, у них была. Частично с армейских складов, уцелевших после атаки жаб, частично от нас, господствуя в атмосфере второй, мы могли снабжать пехоту всем. Вот и поделились своими запасами. И снабжали бы, если было чем. Ну, кроме еды, разумеется. Да, я все о тех же сухпаях, осточертевших всем, и бойцам внизу, и нам наверху. «Светозаров!» О, Кальтуса настиг меня, когда до выхода из зала оставались считанные метры. «Попрошу вас задержаться!» «Черт!» Замираю на месте, непроизвольно втянув голову в плечи, точно как набедокуривший школьник. — Что воспитывать будет? Типа «Ай-яй-яй, пилот?» — Я тут перед вами, а вы? Ну и все такое, морально-угнетательно-воспитательное. — Садись, Сэм. Когда я повернулся, кап 2 сидел на стуле верхом, положив руки на спинку. — Воспитывать будете? Перехожу в атаку первым. «Так я это и то осознал, больше не повторится и все такое. Обещаю!» «Так легко отделаться и не надейся!» Он трёт покрасневшие, ввалившиеся глаза. «Я тебя по другой причине задержал!» «Слушаю, напрягаюсь, ожидаю услышать нечто новое и по-настоящему важное. Наверху, — бросает он короткий взгляд на потолок, — есть мнение!» что наш противник неспроста вцепился в эту планету. Не перебивай поднимает он руку, видя, что я приоткрываю рот, готовя встречный вопрос. Аналитический отдел считает, что жабы практически проверяют стойкость людей, оставленных без шансов к воскрешению. Допускается, что в том случае, когда мы покажем стойкость определенного уровня, они отступят. И вот сейчас, как считают, наверху. Он снова кивает на потолок. Этот предел как нельзя близок. Наши силы измотаны. Бойцов в строю осталось не более четверти от штатного состава. Про патроны и прочие промолчу. У жаб практически то же самое. Сражение внизу принимает характер натянутой струны. И чья первая лопнет? Он замолкает, не договорив. А что тут говорить? И так все ясно. Сдюжат наши, глядишь, жабки, вразумленные стойкостью людей, отойдут. Нет? Об этом и думать не хочется. Если я нужен там, внизу, киваю на пол под нашими ногами, то готов. Каску только у Климента отберу и на поверхность. Только прошу, поднимаю голову и смотрю на Кальтуса. Мальчишек моих сбереги. Ладно. «Я другое имел в виду», — качает он головой. «Слишком дорого из хорошего пилота делать среднего пехотинца». «Нет. Принято решение перевести вас в атмосферники». «Чего?» «Твои парни отлично то болото обработали, так?» «Ну?» «Не «ну», «отлично». «Жабы после той штурмовки покинули район». Вот в штабе и решили расширить практику подобных штурмовых атак. Твоё звено передается в подчинение штаба наземных операций. Вылетать будете с борта Длани, тут все по-прежнему. А вот работать по поверхности там, там где земли скажут. Отлично. Я просто в восторге! Порываюсь встать, но он придерживает меня за рукав, Не кипятись. «Понимаю, что тебя, как пилота, не очень-то и радует подчинение генералам, но...» «Да не об этом я!» — раздраженно фыркнув, усаживаюсь назад. «Кому подчиняться не так уж и важно. Одно дело делаем. Вы о другом подумали?» «О чем?» «Жабы копируют наши действия, так?» «Допустим...» — Кальтус осторожно кивает. Мы взяли их силы в кольцо. Они проделали то же самое с нами. Да, именно так. Теперь мы начинаем из космоса обрабатывать их позиции. Что они сделают? Думаешь, прорвутся к планете и начнут также наши штурмовать? А они пробьются. Киваю, глядя ему прямо в глаза. Сил у них сейчас больше. Я и сам гадал, что это они — «Всем скопом не навалится, сомнут же!» «Ну вот ты рассказал про аналитику, и да!» Снова киваю. «Похоже на правду. Отзеркалили жабки нас и смотрят, что дальше. Мы вниз. Они подгонят ударную группировку, закрепятся над планетой и давай наших внизу утюжить. Может, лучше в пехоту, а, Кальтус? Народу на борту много». «Соберем всех, связистов, поваров, аналитиков ваших умных, сотни, две, три, если не больше. А со всех кораблей соберем, так полнокровный батальон выйдет, и морпехи у нас есть, здоровенные лбы. Чего они тут скучают, сортиры до да бара охраняя? Порученца твоего прихватим, пусть пороху понюхает». «Принято иное решение», — отвел он глаза в сторону, поднимаясь с места. «Старший лейтенант Светозаров! Я!» Вытягиваюсь по стойке смирно. «Вашему звену предписано прибыть на поверхность для получения инструкций от штаба наземных операций. Полетный план загружен в бортовой комп». «Так вроде я с длани, ну, вылетать должен». Смотрю на него, не понимая происходящего, и кальту смягчается. «Это первый вылет, так». «Прибудешь, доложишься, штурмовку проведешь. И назад!» «Понял?» — киваю ему. «Идти можно?» «И смотри мне!» — сжав кулак, Кап-2 поднимает его на уровень моего лица. «Без шуточек там своих!» «Ну, это уж как получится!» — мысленно отвечаю ему и, одновременно кивнув, направляюсь вон из зала для брифингов. «Мои парни!» узнав о предстоящем, полны энтузиазма. В отличие от меня, весь путь к поверхности, продолжавшего мысленную беседу спор с Кальтусом. И был этот спор так невесел, как и бесполезен. Почему так? А потому, что мне не в первый раз оказавшемуся между шестеренок военной машины, был хорошо ясен смысл короткого слова «приказ» исполнить которой я был обязан любой ценой. Но невесел я был от хорошего представления того, что с нами сделают жабы, едва их планетарные силы пошлют наверх весточку о наших успешных атаках. Вот в том, что они будут успешными, в этом я не сомневался, как и в том, что наши скользкие враги, увидев системность в штурмовках, быстро поймут, что это не случайные налеты. Ну а далее? А далее все выходило печально. Нет, «Корсар» — отличная машина, как раз рассчитанная и на пустоту, и на атмосферу. С этим не поспоришь. Но одно дело работать в условиях полного господства в воздухе. И совсем иное, когда у тебя на шести висит противник, отогнать которого тебе просто нечем. Турель то задний, Нет. И что делать? Выполнять задачу и падать вниз — превратившись в огненный шар, или отжать ручку, сберегая свою жизнь, и проваливая задачу, от выполнения которой зависят множество других, чужих жизней. Чужих, замечу, не моей единственной и неповторимой. Не знаю, вот честно говорю, не знаю. В общем, ход моих мыслей, пусть и порядком трусоватых, вам понятен так и не решив ничего конкретного, а вариантов, я признаюсь, перебрал множество. От банального дезертирства до самострела, как не стыдно это признать. В общем, пока я думал, внизу появилась расчищенная травы площадка, предназначенная под нашу посадку. Сели чисто. Мальчишки, набравшиеся опыта, пилотировали весьма недурно. И я, испытав гордость от вида почти ровного строя машин, направился в сторону встречающих. Небольшой кучки людей, затянутых в одинаковые с виду маск-халаты. «Ага». Углядев у одного из них полковничий шнур, подхожу, протягивая руку для рукопожатия. «Здравия желаю, господин полковник! Звено штурмой отставить!» Полковник, напрочь проигнорировав мой дружелюбный тон, Сходу начинает орать, наливаясь кровью. «Вы что себе позволяете, пилот? А ну встать по стойке смирно, доложить как положено!» «Ну да, ну да. Передо мной местный царь-бог и, к моему глубокому сожалению, воинский начальник. Вот же не прет!» не простая и верная армейская мудрость, гласящая, что чем больше в армии дубовых, тем крепче наша оборона права. Но, демоны, меня раздери! Почему эти дубы вырастают именно у меня на пути?» «Что за вид?» Не дожидаясь доклада, продолжает орать полковник, на сей раз выбрав целью наши скафандры — яркие, И, соглашусь, совершенно неуместные среди окружающей нас зелени. «Немедленно привести себя в порядок! Вы оглохли, старлей! Почему машины неровно стоят?» Теперь его внимание обращено на наши корсары, стоящие широкой дугой. «Переставить, как требует, устав!» Быстро пробегаю взглядом по его груди. «Опа!» а тонкая ткань, облегающая его грудь, нигде не топорщится, выдавая спрятанные под собой награды. «Так ты, полкан, даже не ветеран? У тебя, дорогой мой, и за выслугу медалек нет. Это ж в какой дыре ты отсиживался, что даже те, что всем подряд выдавали, обошли тебя стороной. Те самые юбилейные за сколько-то там лет мира. Отстягиваю шлем» а затем, зажав его под мышкой, не торопясь, расстегиваю скафандр, позволяя солнечным лучам заиграть на своих наградах. Чуть поворачиваюсь, пусть все встречающие видят их, и прежде иных сверкающий золотом шеврон за штурмовые атаки, выданный мне после той вынужденной. «Так, эффект, можно сказать, достигнут». Сопровождающие полковника чины начинают перешептываться, обсуждая мой иконостас. Но на полковника они оказывают прямо противоположный результат. «Застегнуться! Привести себя в порядок! Вы что себе позволяете?» — рычит он и вдруг делает шаг, протягивая руку к моей груди. «Снять немедленно!» «Он что, сдурел?» Делаю шаг назад, одновременно кладя руку на кобуру, где лежит неуставная уставная пукалка, а ледяной орел, бессовестно присвоенный мной с того боя. А что такого? Кальтус, увидев его у меня за поясом, лишь рукой махнул. Мол, нравится игрушка, таскай лишнюю тяжесть. Позже мне этот ствол даже официально оформили. Все же у ветеранов есть свои привилегии. Понятное дело, что я бы ни за что его б не вытащил». Но это знание, понятное любому военному, проскакивает мимо воспаленного разума полковника. «Что? Угрожать офицеру?» — отскакивает он назад, не пытаясь сломить мою волю взглядом в глаза. «Да я тебя под трибунал разжалую в рядовые!» «Ясно. Из гражданских. Неужто дела у нас столь плохи, что даже вот такое на фронт тянут?» Прекращаю гладить рукоять пистолета и, перехватив шлем двумя руками, делаю быстрый шаг к замершему полковнику. «На!» — сую ему в руки шлем. «Корабль вон!» — развернувшись, показываю на свою машину. «Лети! А я пойду!» «Как лети?» «Куда пойдешь? В штрафбат! Рядовым! А ты жаб штурмуй!» Смотрю ему прямо в глаза, но, едва начавшись, наша дуэль заканчивается. Он отводит глаза. «Задание загружено! Исполняйте!» Тонким голосом взвизгивает он, отталкивая прочь мой шлем. из заберите свою каску, пилот!» Молча киваю, отступая назад. Также молча А когда поднимаю голову, готовый произнести уставную формулу, подтверждающую получение приказа, то обнаруживаю перед собой только одного офицера. Вся остальная группа быстро удаляется в сторону виднеющихся в отдалении странно цветастых шатров. «Капитан Воронов», — протягивает он мне руку, и я отвечаю на крепкое рукопожатие. «Светозаров, Старлей, курить будешь?» «Нет, спасибо», — улыбается он. здоровье берегу, ныряльщик я». «Ясно, еще один гражданский». «Я вообще где?» «Куда попал, в смысле?» «Ты на полковника не серчай», — отгоняет он прочь струю дыма. «Он, в общем-то, человек неплохой. До войны этой топ-менеджером был. В одной крупной корпорации. Ну а как началось, то сюда вот направился. И нас, свою команду, прихватил». «Расстарался!» «Погоди!» — киваю в сторону шатров, подле которых суетится множество фигурок. «Так вы что, все гражданские?» «А здесь как оказались?» «Извини, не догоняю. Как ваш босс полковником стал?» «Как-как. Купил звание, и все тут!» — разводит руками капитан. «Дал кому надо, понимаешь?» «Вот нас сюда и определили!» Мы в резерве здесь стояли. Никто же не думал, что ляги тут атаковать будут. И у вас что, военных нет? — Не, кадровых хватает, но они все там. Машет он рукой куда-то в сторону. На передовой. А здесь тыл. Штаб здесь, понимаешь? Тихо здесь, считай санаторий. И, — он подмигивает мне, — выслуга идет с коэффициентом 4 Еще полгодика посидим... «И все, военная пенсия в кармане!» «Понимаю», — произношу это короткое слово, стараясь не выдавать нахлынувшие эмоции. «А рыбалка здесь?» — капитан закатывает глаза. «Ты себе и представить не можешь. Мы все кучу денег отдали, чтобы здесь оказаться. Полковник обещал еще лошадей привести Будем в верховой езде практиковаться». «Вот только что-то долго их доставляют», — разводит он руками. «Ты, кстати, не в курсе, что там наверху творится? Всех лягух перебили?» «Погоди». Неприятный холодок начинает ползти по спине. «А фронт? Война здесь как? Так я ж говорю тебе, чудак!» Расплывается он в улыбке. «Далеко он! Не бойся, здесь тихо! Курорт, а не местечко! Так ты о лошадках слыхал, может, что?» «Не, не слыхал, качаю головой. Мы по другой части». «Жаль», — вздыхает капитан, — «мы тут их очень ждем». «Дождетесь», — киваю ему и задаю вопрос, начавший мучить меня с самого начала этого разговора. «А мы здесь зачем, если тут тыл?» «Во! Вот мы и подошли к самому главному», — поднимает он вверх палец. «У полковника послезавтра день рождения, понимаешь?» «Нет, все просто». Полковник наш страсть как рыбу любит. И не только любит, он ее еще и отменно готовит. Ну, понял? Нет, трясу головой, пытаясь отогнать наваждение. Нас что, сюда ее ловить прислали? Почти. Тут река рядом. Ух, рыбы в ней! Капитан снова расплывается в улыбке. Я там нырял. Хоть руками лови. И что? Координаты вам я загрузил. «Летите на точку и там постреляйте!» «Куда пострелять? По кому?» «Не по кому, а почему? По реке! Ниже по течению уже ротоснабжение снабжения расположилась, а на рыбу, ту, что вы оглушите, собирать будет! Вы, главное, постарайтесь! Постреляйте получше! А уж от нас не заржавеет! Медальку не обещаю, а вот благодарность от штаба!» «Точно выбью!» Кальтус, встречавший нас на борту Длани, принялся размахивать руками, привлекая мое внимание, стоило только моему корсару замереть на посадочной площадке. Распустив парней и не забыв объявить им благодарность за выполненное задание, направляюсь к нему, пытаясь понять, что происходит. «А это сложно!» По лицу нашего Кап-2 пробегают волны эмоций. То он явно разозлен, а то гонит прочь улыбку, пытаясь сохранить строгое, присущее требовательному начальнику выражение. «И что мне с тобой делать, а, Сэм?» Вместо приветствия начинает он, но я лишь пожимаю плечами. Мол, вот он я, перед вами. Делайте, что хотите. Я же тебя просил. — А ты? — осторожно интересуюсь. — Полковник? — Он самый, — вздыхает Кальтус. — Неужто снизу звонил? Он молча кивает. — И что говорил? — Ну, заложив руку за спину, Кальтус разворачивается ко мне, нацеливая палец на вашего покорного слугу. Если отбросить вопли, то он поздоровался. — А если не отбрасывать? — — Если не отбрасывать, — его палец упирается в мою грудь, — то я должен тебя немедленно расстрелять. — Хм, — хмыкает он, — из главного калибра вверенного мне корабля, построив рядом всех остальных пилотов. — Из главного? — откинув шлем, чешу затылок. — А остальных рядом со мной. — Их-то за что? — Для страстки и воспитания, — убирает он руку. — Только вот беда. — Нет на длани главного калибра. Да и как всех за бортом построить? Ума не приложу. — То есть расстрел откладывается? — К твоему счастью, да. — Ты чего там натворил? — Ну, Сэм, я же просил тебя без этих твоих штучек. — Так и не было ничего. Развожу руками. — Ну, сели. Полка нарать сразу начал. Не так стоишь, не так свистишь. — Ну, а свистел то ты зачем? Да не свистел я. Это так, к слову. Скафандр ему не понравился, корабли не так сели, недостаточно ровно. Медали мои, киваю себе на грудь, тоже разозлили, что я их на показ выставил. Это он говорил, кивает Кальтус. А и вправду, чё ты в парадке летаешь? А он говорил, что сорвать их хотел. Начинаю злиться, но пока ещё сдерживаю себя. А что в парадке, так убьют, Предстану перед создателем при параде, а не в комбезе, черт его знает чем заляпаном Награды сорвать? Он что, сдурел? Вот теперь Кальтус злится по-настоящему. Этого он не говорил. Сказал, попробовал замечание сделать, так ты за пистолет схватился. Не схватился, а только руку положил, даже кобуру не расстегивал. Ну а когда он штрафбатом грозить начал, сунул ему шлем. Мол, я в штрафбат, а ты лети штурмуй. Сразу сдулся и свалил. Ясно. Вытащив платок, кап-два стирает капли пота, выступившие на лбу. Оба, короче, хороши. Нет, тебя, Святозаров, конечно, наказать бы следовало. Примерно и все такое. Но вот что мне странно. Час, может, полтора спустя, сюда, он притопнул ногой по палубе, прибывает фельдъегерь с пакетом для меня. «Всё честь по чести, роспись в трёх местах, пакет с сургучом запечатан. Я уж подумал, всё, отлетался поп. Вскрываю!» Он смолк, выжидательно косясь на меня, но я лишь развёл руками. «А мне-то почём знать, что в том пакете?» «Вскрываю!» «А там прошение о поощрении!» «Значит, не наврал тот капитан. Ну, хоть что-то!» «Капитан?» Ну, из свиты полковника. Так, в бумаге-то и что было? Просьба поощрить звено штурмовиков, направленных в расположение штаба за Кальтус прищурился, припоминая слова, за отменное и творческое выполнение поставленной перед ними задачи. Ха, творческое? Это мы магём натворить, в смысле. А поощрить командира звена «Старшего лейтенанта Светозарова. Вот только за что именно тебя, это не сказано. В общем, вот так», — подвел он черту под своими словами. «А теперь ты». «Что я?» «Рассказывай, как штурмовка прошла и все такое». «Ну, как прошла?» «Опускаю голову. Рассказывать о вылете мне просто стыдно». «Нормально. Рыбы наловили». «Чего?» «Настреляли, если быть точным. Или наглушили. Много ее рыбы этой там, в речке». «А жабы сколько наколотили? Вы же штаб прикрывали!» Кальтус снова морщится. «От диверсионной группы противника, сосредотачивавшейся в реке». «Да не было там никаких жаб!» Мотаю головой и поднимаю глаза на него. «Только мальчишкам моим не говори, они же кроме приказа ничего не знают». Он кивает. «Хорошо, не скажу, но, может, ты ошибся, не увидел?» «Нет, я после как подтверждение от роты снабжения получил, что рыба пошла, спецом низко прошел, над самой водой, на минимальной скорости. Не было там жаб. Да и откуда им быть? Мне тот капитан...» Открытым текстом сказал, санаторий там. Фронт далеко, штаб скучает. Морщусь. Лошадок вот ждут, чтобы верховой ездой развлечься. А рыбка для полковничьего стола. День рождения у него. Про его день рождения я слышал. мрачный Альтус медленно кивает. Адмирала нашего пригласили. А тебя? А меня нет. Рылом не вышел. «Значит, порыбачили?» «Ты только успокойся. По виду Кап-2 понятно, что именно он собирается сделать, и это мне крайне не нравится. Не связывайся. Волкан тот связи имеет, сам видишь. Оно тебе надо. Только жизнь себе поломаешь. Кладу ему руку на плечо. Ты не думай. Справедливость она есть. Пусть не сейчас, потом, но...» «Без твоих советов разберусь». Сбросив мою руку, он несколько раз глубоко вздыхает, выправляя дыхание. «Ладно, Светозаров». Его взгляд гуляет по потолку ангара где-то высоко над моей головой. «Благодарю вас за выполненное задание. Служу человечеству. Вытягиваюсь по стойке смирно. Вылет фиксирую, как боевой». «Не слушай меня», — продолжает он. «Благодарность от штаба будет занесена в ваше личное дело. Свободны!» «Есть!» — козыряю, но остаюсь на месте, все еще надеясь успокоить кап два Тщетно, молча кивнув, он резко разворачивается, направляясь в сторону лифтов, ведущих с ангарной палубы. А я... А что я? Стою, провожая его взглядом и беззвучно молясь прося все силы Вселенной уберечь неплохого человека от неприятностей, которые он вот-вот, да и опрокинет себе на голову. Что именно он сделал, не знаю, но к тому штабу мы более не вылетали. Что же до самого Кап-2, то он, появившись на следующий день, был крайне мрачен. Молча выслушав мой скомканный доклад, он лишь кивнул, одновременно выталкивая вперед своего порученца, сиявшего от осознания своей значимости. Это был практически последний раз, когда Кальтус самолично спускался на летную палубу для постановки задания или принятия отчета о вылете. Заменивший его порученец был корректен, ограничиваясь только служебными вопросами и категорически отказываясь идти на более тесный и неформальный контакт. Ну да и пофиг. Задачи ставил, вернее, озвучивал общие черты уже загруженных в бортовые компы полетных планов, рапорта по возвращению принимал, заявки в части обслуживания и ремонта подписывал, а больше нам и не нужно было. Что же до заданий, то они, спасибо Кальтусу, теперь были исключительно боевыми. Командование, не отказавшееся от своей задумки, продолжала направлять нас к поверхности второй, но теперь мы то штурмовали позиции жаб, оставляя после себя усеянную их телами водную гладь, то усиливали атаку наших наземных сил, вынуждая противника удирать в глубину, сберегая своей жизни от взращенного нашими совместными усилиями огневого вала. Работы было много, но каждый раз, заходя на цель, я напрягался, Ожидаю, что вот-вот, еще немного, и кабину наполнит дребезжание зумеров, предупреждающих меня о появлении в воздухе враждебных целей. Сколько времени прошло в этих атаках, не скажу. Часы и складывавшиеся из них дни слились для меня в одно серое полотно бытия, стирая детали происходящего. Звон колоколов боевой тревоги, Вылет, штурмовка, возвращение и короткий сон. Монотонность угнетала. Но что хуже всего, я чувствовал, как начинаю превращаться в подобие механизма, заточенного на исполнение крайне однообразных действий. Подъем, кружка травяного отвара, давно уже не бодрящего, бормотание порученца и вылет. Отохватившего нас отупение не спасали ни благодарности, которыми осыпало нас командование, ни личный счет, обновляемый после каждого вылета. Понятно, что пехота, которой мы помогали, вела лишь примерный учет уничтоженных нами врагов. Прикинули общее количество всплывших вверх брюшками тушек и доложили наверх, разве что добавив немного, для красивости цифр. Но даже по таким... Плюс-минус километр данным выходило, что мы уже перебили примерно сотен пять жаб, столь неудачливо оказавшихся в местах наших штурмовок. Мальчишкам, желавшим в подражание другим пилотам украсить корпуса машин силуэтами своих побед, я делать подобное запретил. В чем доблесть бить врага, не имеющего ни сил, ни возможности ответить? «Это не та победа!» где твое мастерство загоняет противника в прицел. Это просто безнаказанное убийство, и я не вижу тут никаких поводов для гордости. Послушать-то они меня послушались, сохранив корпуса штурмовиков в чистоте. А вот поняли ли? В этом я сомневался. Так было много раз прежде. Так же начинался и этот день. Позже я узнал, что все эти штурмовки — измотавшие нас до состояния зомби, длились три недели, но в тот день мне было решительно плевать на часы, исправно отщелкивавшие срок наших жизней. Поначалу все шло как обычно. Зевая, забрались в машины, не переставая зевать, покинули длань, выстраиваясь колонной в сторону планеты. Мальчишки, утомленные работой, молчали наверняка подрёмывая в своих кабинах. Молчал и я. А что было говорить? «Как подойдём к планете?» Ткнул клавишу связи, будя своих подопечных коротким скриком боевой готовности. Далее — короткое пикирование сквозь облачный покров и... И работа, будь она неладна. Сегодня мы должны были нанести упреждающий удар по берегу безымянного озера, в глубине которого жабы накапливали силы, готовясь в очередной раз проверить прочность обороны некой номерной дивизии, зубами вцепившейся в этот никчемный берег. Знаю, что несу бред, что жабы не идут на переговоры, но разве мы не могли бы договориться? Им вода, нам твердь, ведь ни одной из этих раз по большому счету не нужно то, что жизненно необходимо другой. Автопилот негромко кашляет, привлекая мое внимание, и я отбрасываю прочь полные пацифизма мысли. «Ладно, жабки, не хотите по-хорошему, будет, как всегда, то бишь, по-плохому». Клавиша связи поддается под моим пальцем, призывая ведомых к вниманию, но прежде, чем я успеваю убрать руку, кабину заполняет знакомый, хоть уже немного подзабытый, голос Кальтуса. «Слушать всем бортам! Внимание! Отбой текущих заданий! Повторяю! Отбой текущих заданий!» Голос КАП-2 пропадает, и на его смену появляется частая барабанная дробь, сигнал прекращения всех действий. «Что за черт? Неужели мысли вправду материальны, и мой пацифистский настрой реализовался? Перемирие? Начало переговоров? Конец войне?» Эх, «Хорошо бы, если так. Найду свой крейсер. Мальчишек с собою уведу. Слушать всем бортам!» Кальту, свернувшись в эфир, короткими фразами рушит мои мечты. «Обнаружены ударные силы жаб. Курс к планете!» Криво усмехаюсь. «Что ж, мои предположения оказались верны. К сожалению. Сейчас жабки нас отгонят. «Захватят кусок пространства над поверхностью и...» «И, собственно, все. Отлетались мы. Нет, дорогие начальники, вот хоть правда, в пехоту ссылайте, но без прикрытия я в кабину ни ногой». Голос Кальтуса, вновь появившегося в эфире, сух. «Слушать всем бортам. Обнаружена вторая группа целей. Идет курсом на перехват». Он сглатывает и продолжает. «К длани!» «Повторяю!» «Длань гнева под ударом!» «Всем бортам!» «Немедленное возвращение!» «Инструкции последуют!» Канал звена взрывается голосами мальчишек. «Но у меня есть дела поважнее!» Несколько щелчков переключателей высвечивают на их панелях короткую команду «Делай, как я!» Небольшая пауза дает им возможность осмыслить происходящее, а затем мой корсар начинает описывать в пространстве широкую дугу, нацеливая нос на ничем не примечательную звездочку, на наш дом, надлань гнева. Одновременно с этим мои пальцы танцуют по остальным клавишам связи, выводя меня на командный канал. Помните, во время операции «Морозное утро» Меня удивила деловитая тишина, царившая на этом канале. Так вот, сейчас от нее не осталось и следа. Оглушенный, обрушившимися на меня криками, замираю в кресле, поспешно уменьшая громкость. «Пять целей! Строй конверт!» — напряженно выкрикивает кто-то, отслеживающий движение противника. «Идентификация! Крейсер!» — короткая заминка. «Тип!» «Тип-гаситель! Еще один! Гаситель! Подтверждаю!» У, суки, навалились!» Перебивает его другой, неузнаваемый в шорохе помех голос. «Тишина в эфире!» Это уже Кальтус, но его не слушают. «Цели 3 И 4 И крейсера! Пятая цель!» Запнувшись оператор продолжает помертвевшим голосом. «Три, четыре, пять! Крейсера! Тип-молох!» «Нам конец!» Не ахает, а просто констатирует еще кто-то. «Группа 2! Идентифицирую!» Теперь я слышу другого оператора. «Цели групповые! Подгруппа 1 и 2! Высокоскоростные! Маневренные!» «Пиздь!» — ругательство тонет в писке матфильтра. «Подгруппа 1! Эсминцы! Количество не установлено! Строй плотный! Распадения массива на отдельные нет! Курс-перехват длани! Подгруппа 2!» «К голос Кальтуса тверд и спокоен. «Серый! Отработай по ним!» «Цель групповая! Высокоскоростная! Маневренная! Предположительно, истребители!» Меж тем продолжает выкрикивать новые данные оператор. «Откуда?» — чей-то панический крик перекрывает громкий голос Кальтуса. «Ржавен! Всеми бортами! Перехват! Оттис! Аналогично! Принято! Исполняю!» Голоса ветеранов, словно остров спокойствия в шторме паники, окруживший нас. «Группа 2 цель три, опознана! Цель одиночная, матка, тип осиное гнездо, движется курсом перехвата, наблюдаю массированный подъем бортов!» Откинув шлем, на инструкции плевать, чешу затылок. «Это как же жабы на нас злы, что даже авианосец!» которому положено висеть в тылу, рванул на перехват. Да, надолго они нас запомнили после той операции. Возвращаю шлем на место, сызново окунаясь в глушащие друг друга крики. «Здесь ржавый! Начинаю атаку!» «Ржа! Этотти!» Волнение Камеско перехватчиков выдает то, как он глотает части слов. «Поддерж!» «Так, ясно». Истребители и перехватчики вот-вот сцепятся с противником. «А что серый?» — вспоминая о нем одновременно с Кальтусом. «Серый доклад!» Выхожу на рубеж атаки. Вальяжно, словно он не сидит в кабине торпедоносца, а кемарит, развалившись в мягком кресле, отвечает тот. 40 секунд еще, начальник!» «Да не беспокойся ты! Мы все тип-топ, сдеп!» «Эсминцам прикрытие!» — перебивает его КАП-2 — выйти на вектор 31 11 Отказано!» Этот голос мне незнаком. Да и откуда мне знать командира нашей группы прикрытия? Я и видел-то их эсминците. Раз, ну, может, два. Повторяю, выйти на курс не могу. Следую на базу для планового обслуживания. «Добрин, ты чего?» Впервые за день Кальтус удивлен и встревожен. «Добрин, ты не понял? Прикрой нас! Это приказ!» «Исполнить не могу, конец связи!» Секундами позже, рядом с хорошо сейчас различимым полумесяцем длани, синхронно вспыхивают и немедленно гаснут три звездочки. «Ушли, твари! Убью, сук!» Кто это кричит, и понятия не имею, но полностью разделяю его эмоции. «Бросить своих? Ну, знаете!» «Веду бой!» Ржавин спокоен. «Ха!» «А их много!» «Мне оставь, жадина!» Предбоевой мандраж Оттиса, только что искажавший его речь, пропал, стоило ему вступить в бой. «Так, эти двое, вернее, возглавляемые ими силы, работают. А мы, Каальтус, ты что, про нас забыл?» «Наблюдаю выход адмиральского катера», докладывает смутно знакомый девичий голос, принося в сумятицу эфира, долгожданную тишину. Ну да, девушка же. И вроде как этот милый голосок принадлежит шатенке из диспетчеров. Эх, хотел я к ней подкатить, но... Ой, он ушел. Кто? Куда? Адмирал? Эфир вскипает недоумением, но прежде чем ему удается перерасти в гнев, на волне появляется кальтус. «Внимание! Отставить базар!» «Адмирал убыл для консультаций. Принимаю командование на себя. Штурманской группе вывести нас из системы. Направление любое. Ржа, Оттис, что у вас? Воюем? Развлекаемся!» Практически синхронно отвечают они. «Серый, уже пущаю!» После пуска немедленно назад. «Штурмана, что?» Его голос становится тише. Сейчас Кальтус, отвернувшись от панели связи, слушает доклады о прыжке, принимая или отвергая их расклады. Принимает. «Рулевая группа. Курс 2.1.3. Возвышение 17. Начать разгон!» Холм корпуса Длани уже хорошо виден. «Я даже различаю тонкую полоску входа на летную палубу. А значит, сейчас самое время напомнить себе. Здесь поп «Нахожусь в...» — скашиваю глаза на радар. «В трех двух тысячах. Какие инструкции?» «А, и ты здесь, Светозаров!» — усталым тоном произносит Кальтус. «Подслушиваешь? Не удивлен. Следуй на посадку». «Как это? Кальтус? Машины исправны, мы готовы...» «Сам все знаю!» — рявкает он. «С твоей маневренностью только в бой лезть. Приказываю вернуться!» Есть вернуться. Щелкаю языком, изображая конец связи, и, как по мне, выходит вполне похоже. По крайней мере, окрика в свой адрес я не слышу. Вернуться. Ага, сейчас. Ржа на связи! Он говорит с трудом, так, словно только что пробежал несколько километров. Мои выбиты! На две трети! Прошу вер... Все. Его голос рассыпается в треске помех. Воскресят? Надеюсь на это. Но разве на месте жаб, прущих в атаку на проклятого врага, не захватил бы я с собой то самое устройство, чтобы навсегда стереть из реальности мерзавцев, перебивших беззащитных детей? Мои пальцы снова прыгают по клавишам связи, и звено, прежде строем колонны, начинает перестраиваться в шеренгу. Так, мальчики, хорошо. А теперь вот так. Зависнув над вершиной выгнутого парусом корпуса длани, мы разворачиваемся кругом, нацеливая стволы туда, где вспыхивают огоньки боя. Автоматика умна, она удержит нас у корпуса материнского корабля, даже когда его массивное тело начнет разгон, готовясь к прыжку. Да и спасительная щель ангары рядом. Успеем. «Сэм!» — на моей волне появляется вездесущий кальтус. «Ты что творишь?» «Немедленно на посадку!» «Эх, жаль, я так, как серый, не умею. Расслабленно и вальяжно. Сейчас было бы самое то. Все нормально. Прикроем огнем возвращающихся. Не переживай, Кальтус, успеем мы в ангар соскочить. А нет! Мне что? Мало похоронок сегодня писать? Так вот оно что. Здесь машинка эта жабья. Будь она трижды проклята! Где она?» Кладу руки на рычаги. «На авике?» «Отставить!» О моем намерении он догадывается сразу. «Не прорвешься! Только себя и парней зазря погубишь!» «Один пойду. Не заметят. Вы уйдете? Жабы расслабятся. Пройду. Проскочу в ангар и...» «Самоликвидатор!» «Запрещаю!» Вдалеке вспыхивают яркие огоньки. Секунда, другая... Они продолжают гореть, и мне становится ясно, что торпеды, выпущенные серым, нашли свои цели. Короткий взблеск внизу. Привстав, сколько позволяют ремни, вытягиваю шею и вижу крохотные черные точки, шустро влетающие в ярко освещенную щель ангара. Щелчки пульта и панель связи расцветают огнями. Так Кальтус вышел на волну звена. «Звено Папа!» «Приказываю вернуться в ангар. До прыжка 4 минуты!» Мои парни, словно меня и нет, подтверждают получение приказа. Их машины скользят над пологим корпусом длани, спеша скрыться в спасительном ангаре. «Ладно, кап-2, ты что, самый умный?» Веду корабль позади своих, но стоит только щели оказаться передо мной, резко рву ручку на себя, одновременно прожимая форсаж». «Что, Кальтус, не ждал? Хрен ты меня остановишь!» Меня вдавливает в кресло, но перегрузка, должная давлеть надо мной, кончается, едва начавшись. Корсар закладывает разворот, напрочь игнорируя движение ручки, а в шлеме появляется Кальтус, черт его побери! «Сэм, совет хочешь?» «Ну?» Мне уже ясно, что он перехватил управление, превратив меня из пилота в пассажира. Не считай себя умней других. И вот еще, Сэм, не спеши умереть. Тем более так глупо. Отбой связи.